Только через некоторое время он потянулся за мышью. Заставка исчезла, сменившись однотонным экраном, на котором рядами выстроились иконки файлов и программ. Над проглядел название папок. «Растительная классификация», «Обычаи разных племен», «Клеточные данные», «Целое море информации». «Понадобился бы ни день и не два, чтобы всю ее просмотреть». Тут ему на глаза попался один файл, обозначенный книжечкой с подписью «Журнал». Над щелкнул на иконке, и файл открылся. «Амазонский журнал. Доктор Карл Рент». Перед ним был дневник его отца. Над посмотрел первую дату. 24 сентября. Тот самый день, когда экспедиция отправилась в джунгли. Пролистав дневник дальше... Он увидел, что записи велись каждый день, регулярно, хотя бы по строчке. Отец любил уделять внимание деталям. Как-то он процитировал сыну слова Сократа. «Жизнь без исследования не есть жизнь для человека». Платон, Апология Сократа, глава 38а, перевод Михаила Соловьева. Над прокрутил первые записи, выискивая одну особую дату. Скоро он нашел ее. 16 декабря. День исчезновения экспедиции. 16 декабря. Весь день бушевала гроза, не выпуская нас из лагеря. И все-таки день прошел не совсем зря. Один аравак сплавлялся вниз по реке и зашел на огонек, где рассказал пару жутких историй о неком таинственном племени. Он называл его Бан-Али, в грубом переводе — Ягуары Крови. Мне доводилось слышать урывками об этом племени призраки, однако немногие индейцы отваживались говорить о нем в открытую. Наш гость, напротив, весьма охотно отвечал на наши расспросы. Похоже, все дело было в новом мачете и связке рыболовных крючков, предложенных в качестве награды. Не сводя глаз с добра, индеец клялся, что знает, где находятся охотничьи владения Банали. Моим первым порывом было поднять его насмех, но я продолжал слушать. Если имелся даже малейший шанс отыскать это племя, как мы могли его упустить? Какая была бы удача для экспедиции. За рассказом индеец набросал примерную карту, судя по которой земля Бан-Али лежит в трех с лишним днях пути от нашего лагеря. Итак, завтра, если погода позволит, мы направимся туда и узнаем, насколько правдив был наш новый знакомый. Скорее всего, дело пустое, хотя кто знает, что может скрываться в глубинах этого могучего леса. В общем, день прошел призанятно. Затаив дыхание, Над стал читать дальше. Он сгорбился перед монитором, роняя солбопот. Следующие несколько часов он просматривал записи, день за днем, год за годом, открывая прочие файлы, разглядывая графики и цифровые снимки. Вот так, по фрагментам, ему удалось выяснить судьбу остальных участников. У него похолодело в груди от прочитанного. Ужасы прошлого нашли продолжение в настоящем, мало-помалу над осознал. Для них настоящие опасности только начинались. 17 часов 55 минут. Джунгли Амазонии. Интересно, что это он делает? Окликнул Мани Кареру. Где? Мани показал на одного из мужчин Бан-Али. Тот расхаживал вдоль русла ручья с длинным копьем на плече. На острие было насажено несколько сырых окороков. «Готовит обед?» — пожала плечами Каррера. «Да, но кому?» Целый день они, Мани, Каррера и Ягуар, медленно обходили деревню. Тур тор притягивал взгляды вместе с тем держа любопытных на расстоянии. По пути Карера делала заметки и пыталась набросать план деревни с прилегающими землями. «Для разведки», — сообщила она Мане, — «на случай, если наши знакомцы решат взяться за старое». Сейчас они огибали белокорого гиганта сзади, где ручей терся об исполинские дуги корней. По-видимому, часть земли у дерева вымыла потоком, обнажив и без того оголенные корни. Те сплетались в настоящую гриву, то скрываясь в ручье, то уходя под землю, то виясь поверху. Через эту-то поросль и пробирался индеец, привлекший внимание биолога. На ходу банали приседал, полз и протискивался между корней, явно пытаясь пробраться к определенному отрезку ручья. «Пойдем». «Взглянем поближе», — сказал Мани. Карера сунула блокнот в карман и схватила свой плоскоствольный Бейли. Она с сомнением оглядела древесного исполина. Идея смотра вблизи ее явно не вдохновляла. И все-таки Карера пошла первой прямиком к корневой поросли и бурлящей воде. Мани вскоре увидел, как индеец выбрался к огромному мерцающему омуту, окаймленному корнями с бревно и потоньше. В зеркальную гладь водоема морщил единственный слабый водоворот. Заметив наблюдателей, индеец кивнул в знак приветствия, затем вернулся к своему занятию. Мани и Каррера смотрели за ним с расстояния в несколько ярдов. Тортору селся рядом. Пригнувшись, туземец вытянул руку с шестом и окунул края мясных кусков в воду. Мани прищурился. «Что он де?» Из воды к мясу кинулись несколько мелких существ. Они напоминали небольших серебристых угрей, рвущихся на поверхность. Создания вцеплялись крохотными челюстями в мясо и рвали его на куски. «Пираньи-мутанты», — сказала Карера в сторону. Манни кивнул, заметив несомненное сходство. «Пока еще только мальки. Задние ноги не развелись, как у головастиков. Сплошь зубы и хвосты». Индеец поднялся и стал стряхивать мясо с шеста. Каждый окровавленный шмат, падая в воду, порождал яростное бурление на поверхности пруда — из-за чего тихая гладь словно вскипала алой пеной. Индиец еще раз оглядел своих подопечных и зашагал прямиком к потрясенной парочке белых. Поравнявшись с ними, он снова кивнул, озираясь на ягуара у ног Мани с благоговейным страхом. «Я хочу рассмотреть их поближе», — сказал Мани. «Вы в своем уме?» — замахала на него Карера. «Идемте отсюда». «Нет» я хочу кое-что выяснить. Биолог уже шел к гигантскому переплетению корней. Карера поворчала, но отправилась следом. Тропинка была узкой, поэтому брели гуськом. Тортор плелся последним, осторожно ступая между корнями. Кончик его хвоста нервно подергивался. Наконец Мани добрался до опутанного корнями пруда. «Близко не подходите», — одернула его Карера. Индийцы они не тронули», — возразил Мани, — «значит, и нам можно». Однако шаги он замедлил и остановился в ярде от края, держась за рукоятку кнута. Водоем среди корней оказался кристально чистым и к тому же глубоким, не мельче десяти футов. Мани вгляделся в прозрачный, как стекло, омут». Там в толще воды роились целые косяки твари. Мяса не было видно, но на дне водоема белели начисто обглоданные кости. — Садок, чтоб ему! — буркнул Мани. — Нерестовый пруд! С нависающих над прудом веток то и дело капала смола. Существа скопом устремлялись за каплями, надеясь на внеочередную кормежку. У поверхности мани смог хорошенько их рассмотреть. Личинки попадались разных возрастов и размеров, от мелких с рыбешку живца до чудищ покрупнее, с зачатками задних конечностей. Развитых ног не было ни у кого. «Здесь только ювенильные формы», — заключил мани. «Я не вижу ни одной взрослой вроде тех, что напали на нас». Наверное, мы всех прикончили, сказала Карера. Неудивительно, что не было повторного нападения. Придется им подождать, прежде чем вырастет новая армия. Насчет пирани, может, и так. Карера отступила на два ярда назад и закончила уже шепотом, но не всего остального.